Кто написал слово «придурок» на моем скрин-сервере? Ноль внимания. Лидка, взглянув на меня, фыркнула. А Панченко в е з л и в ы м голосом заорал. «Ризы! Явился, не запылился!» «Купил Лидке шоколадку? А мне купил з а г а р е т ы Не ошибся там сослепу, я белый мальбора заказывал!» Народ оживился. Все приготовились к шоу. Из-за мониторов повылезали уже готовые к веселому хохоту лица.